Смерть Долгушева Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в Черной Бурке, опальный на в 4 сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу. «Коммуникации наши прорваны! Радзивиллов и Броды в огне!» И ускакал. Развивающийся, весь черный, с угольными зрачками На равнине, гладкой как доска, перестраивались бригады Солнце катилось в багровой пыли Раненое закусывали в канавах Сестры милосердия лежали на траве и в полголоса пели Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирования Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы, «Набили нам ряжку. Дважды два. Есть думка за ночь дива. Смещают. Сомневаются бойцы?» Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепёке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив. «Сукиного сына!» — сказал он сердито и выплюнул изо косточку. «Вот гадкая конетель!» «Тимошка, выкидай флаг!» «Пойдем, что ли?» — спросил Тимошка, вынимая древко из тремян и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про третий интернационал. «Там, видать, будет!» — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико. «Девки, скидай наконников Скликай людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытигайченке. «Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...» «Отобьетесь!» — пробормотал Вытигайченко и поднял коня на дыбы есть такая надея у нас тарас григорьевич что не отобьемся сказал раненый ему вслед не конюч обернулся Вытигайченко. — гайченко небось не оставлю и скомандовал повод и тотчас же зазвенел плачущий бабий голос о фонке беды моего друга не переводи ты с места на рыся тарас григорьевич да его пять верст бежать как будешь рубать когда у нас лошади заморенные. Хапать нечего. Поспеешь к Богородице груши околачивать. «Шагом!» — скомандовал вытягайченко, не поднимая глаз. Полк ушел. «Если думка заночтиво правильная, — прошептал афонько задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка!» Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался. Грещук со своей глупой тачанкой, да я. Мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Крещук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами. «Крещук!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальней. «Зачем сватанья, венчание? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. «Смеха мне!» «Зачем бабы трудаются?» Человек, сидевший при дороге, был Долгушев, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушев, когда мы подъехали. «Кончусь». «Понятно?» «Понятно», — ответил грищук останавливая лошадей. «Патрон на меня надо стратить», — сказал Долгушев. Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки поползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочит шляхта, насмешку сделает». «Вот документ. Матери отпишешь. Как и что?» «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушев разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво. «Бежишь», — пробормотал он, сползая. «Бежишь, гад!» Испарина поползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством обведенный нимбом заката к нам скакал афонька беда по малости чешем закричал он весело что у вас тут за ярмарка я показал ему на долгушева и отъехал они говорили коротко я не слышал слов долгушев протянул взводному свою книжку афонька спрятал ее в сапог и выстрелил долгушеву в рот а фоня сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку а я вот не смог уйди ответил он бледнее убью жалеете вы очкастая нашего брата как кошка мышку и взвел курок я поехал шагом не оборачиваясь чувствуя спиной холод и смерть «Бона!» — закричал сзади грещук «Ан-ду-ри!» — и схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнул Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грещук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грещук», — сказал я, «сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грещук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай», — сказал он мне. «Кушай, пожалуйста».